Глава 19 Если Альберто опасался, что Одри может передумать и избежать, то он напрасно. Девушка появилась к завтраку как раз тогда, когда брат с сестрой сели за стол. «Доброе утро». Она спокойно заняла свое место. Вернее, постаралась выглядеть спокойной. Руки подрагивали, а сердце тревожно колотилось в груди. Что если Джорджиана слышала то, что происходило ночью? и как рыжеволосая красавица отнесется к известию о предстоящей свадьбе брата. При мысли о свадьбе Одри невольно улыбнулась. Она станет женой Берти и будет жить с ним, рожать ему детей. «Милые, вы словно светитесь», — заметила Джорджан. Ее замечание заставило Одри вернуться из страны грез. Берти только довольно хмыкнул, догадываясь, о чём думала девушка. Одри зарделась, как будто сестра капитана могла прочитать ее мысли. Просто утро оказалось очень хорошим. Вот как? Я опасалась, что после вчерашнего происшествия вас могут мучить кошмары. Но этого не произошло. Задумчиво отозвалась Одри. Она с трудом вспомнила о событиях прошлого дня. После ночи с Берти казалось, что между вчера и сегодня прошла целая вечность. «И давайте больше не будем об этом», — подытожил капитан. «Как пожелаешь», — улыбнулась Джорджан. Она сразу же перевела разговор на общие темы. Одри отвечала не в попад, Альберт и вовсе отмалчивался, поэтому из-за стола Джорджиана встала достаточно быстро. «Как я понимаю, я сейчас лишняя?» — поинтересовалась она, никому конкретно не обращаясь. «Возможно», — отозвался Берти, тем самым не давая Одри рассыпаться в извинениях. «Хорошо. Если надумаешь поговорить, я к твоим услугам, как и к вашим кузинам. Кивнув, Джорджи вышла. Берти, так нельзя, воскликнула Одри. Что именно? Твоя сестра. Она имеет право знать, что мы... Мы женимся. Остальное ее не касается. Но скажи я ей это сейчас, она непременно поймет, что произошло ночью. Не думаю, что кто-нибудь из нас троих хочет этого. Он подошел к Одри поэтому стоит дождаться вечера и тогда сообщить, что я сделал тебе предложение, и ты его приняла. «Вашей семье все такие интриганы», — изумилась девушка. Альберт пожал плечами. Отец приучил нас всегда просчитывать ситуацию и думать о возможных последствиях. Вечером мы объявим о нашей помолвке, дня через три придет разрешение от архиепископа, после чего мы обвенчаемся и отправимся к уборвикам. Одри кивнула и тут же прикусила губу. Альберта что будет, если жена графа?» Она не смогла высказать вслух свое предположение. Но капитан все понял. Неуловимым движением он притянул Одрик к себе, заглянул в глаза ещё отблески того чувства, которое испытывал сам. «Я все равно буду любить тебя. И даже тьма не разлучит нас». Он склонился к её лицу. Губы коснулись губ. Одри прикрыла глаза, наслаждаясь абсолютно новыми для нее ощущениями. Я так и знала. Возглас за спиной заставил обернуться. она стояла в дверях и насмешливо смотрела на брата. Я забыла шаль. Она подчеркнуто, спокойно прошла к своему столу. С каких это пор ты стала надевать шаль к завтраку джорджа Небрежно поинтересовался капитан, не давая Одри выскользнуть из его объятий. «Тех самых, как ты, позабыв все правила приличия, начал целоваться в столовой. Я думала, на это способны только глупый юн цин. Невозмутимо парировала она. Берти ухмыльнулся. «Одри только что согласилась стать моей женой». «Вот как?» Джорджиана бросила проницательный взгляд настоящих перед ней. «Что ж, поздравляю. И поскольку вам есть что сказать друг другу в дуэнье, вы не нуждаетесь». Берти проводил ее взглядом и пробормотал что-то нелицеприятное о родственных узах и рыжеволосых сестрах. К обеду о помолвке знал весь дом, а к вечернему чаю в Нортленд потянулись визитёры. Первым прибыл Стивен Челокомп. Берти уехал по делам, и Одри как раз находилась в гостиной одна, ожидая, пока Джорджа, она спустится. «Это правда?» — взволнованно начал он. «Правда что?» Желая избежать неприятного разговора, Удри ответил очень резко. «Что вы выходите замуж за вашего кузена?» При последних словах он поморщился. «Да, наше родство не слишком близкое, и я не вижу препятствий». «Неужели?» — фыркнул Стивен. «Интересно, что скажет архиепископ?» «Думаю, он даст разрешение». Во всяком случае, Альберт отправил ему письмо. «Если вам больше нечего добавить...» Одри встала, игнорируя злобное шипение тьмы, призывавшее принести Нахала в жертву. «Одри!» Стивен шагнул к ней взял за руки. «А как же я?» «Вы?» Она приподняла брови. «При чем тут вы?» «Мне казалось, вы испытываете ко мне симпатию. Вы даже приняли мой подарок. Если вы про лошадь, то вы мне ее просто одолжили», — запротестовала девушка. Она была настолько ошеломлена натиском, что даже не подумала освободиться. «Нет, не лошадь, цветы!» «Ах, цветы!» — выдохнула девушка. С каких то пор астры стали символом чувств. Она понимала, что ведет себя грубо, но ничего не могла поделать с раздражением, охватившим ее. Стивен тем временем опустился на одно колено. «Мисс гейт я понимаю, что капитан оказался первым, но...» Он ваш кузен, а я смогу дать вам то, что вам нужно. Нет. Одри попыталась вырваться, но ее запястья словно сжали в тиски. Послушайте, я знаю, что вы не любите его, что только обстоятельства вынуждают вас выйти замуж. Перестаньте. Прекратите немедленно, — потребовала девушка. Мистер Челокомп, вы ведете себя неприлично. Неприлично, — охнул он. Это вы ведете себя как? Под убийственным взглядом Одри он осекся. Как незнамо кто. Сперва принимаете от меня знаки внимания, а потом выходите замуж за вашего кузена. Хватит. Девушка и не заметила, как вокруг нее заклубилась тьма. Руки, удерживающие ее, разжались. И она смогла отойти от незадачливого ухажёра. Я же любил вас. И до сих пор... Одри подняла руку, обрывая признание. «Мистер челакомб немедленно покиньте этот дом». «Вот значит как». Тяжело дыша, он поднялся, куда только подевался обходительный кавалер. Сейчас его лицо было искажено злобой, а глаза зло блестели. «Что ж, мисс Лингейт, вы сделали выбор. Пеняйте на себя». «Я распоряжусь, чтобы вам вернули вашу лошадь», — процедила она. «Букет можете забрать сами». Еще с минуту незадачливый ухажёр стоял, сжимая кулаки, а потом развернулся и вылетел из комнаты. Едва не столкнувшись с Джорджианой, та проводила его удивленным взглядом. Я что-то пропустила? осведомилась сестра капитана. Ничего, что стоило бы вашего внимания, досадливо поморщилась Одри. Рассказывать о намерениях Стивена не хотелось. Ржеволосая красавица могла передать все брату, а Сберти останется вызвать обидчика на дуэль. Мне показалось, что мистер Чоколобло не в духе. Челакомб, машинально поправила Одри. «и не думаю, что он еще появится в Нортлинде». «Боюсь вас огорчать, но... но...» «Ваш ухажёр, бывший ухажёр, простой охотник за приданным, так что вполне вероятно уже завтра он приедет с извинениями. Только очередной подвятший букет будет предназначаться не вам, а мне». «В таком случае будьте осторожны», — мистер челакомб заявил, что это непростой знак внимания не выдержала Одри. «Приняв букет, вы практически пообещаете ему руку и сердце». «Создатель, он еще хуже, чем я о нем думала». Ржеволосая красавица покачала головой. «Надо сказать слугам, чтобы не пускали его. Правда, тогда придется рассказать Альберту». Она выжидающе посмотрела на Одри. Та вздохнула, понимая, что разговора по душам не избежать. «Вы думаете, я не пара вашему брату, верно? С чего вы взяли?» Джорджа приподняла брови. По-моему, это очевидно. Одри пожала плечами. Кто он и кто я? Бросьте!» — отмахнулась сестра капитана. Бывали браки и похуже. Вернее. Она рассмеялась, а потом продолжила, тщательно подбирая слова. Простите меня, я не должна была так говорить. Вы дочь героям дворянина, погибшего за свою страну и короля, пусть даже мертвого. «Ваше происхождение безупречно. Что же касается приданного, то, уверяю, Берти прекрасно обеспечен. В отличие от бы ему нет нужды поправлять финансовое положение, так что вы не могли выбрать лучшую партию». А он, ржеволосая красавица, улыбнулась. «Когда и кто из нас мог повлиять на Берти? Он всегда делал именно то, что решил. А уж когда вернулся с войны, он рассказал, что едва не погиб». Джорджана с изумлением посмотрела на собеседницу. Он вам это рассказал? Да. Невероятно. Она откинулась на спинку кресла. Берьте никому. В таком случае все еще серьезнее, чем я предполагала. И это все, что вы можете сказать? А что еще? Вопрос в том, принимаете ли вы его выбор. Одри с вызовом взглянула на собеседницу. Та принялась разливать чай. Лично я? Да. Берти счастлив, это главное. Она придвинула Удри чашку. Девушка покачала головой. Спасибо, я предпочитаю кофе. Разумеется. Если вы хотите спросить, будут ли отец с мамой возражать против вашего союза, то нет, не будут. Джорджи вернула чайник на место. Конечно, его светлость выразит недовольство по поводу поспешной свадьбы. Но если вы будете вести себя осмотрительно, как и раньше... Слухи быстро утихнут. О. Одри покраснела, гадая, что могла видеть вчера сестра Альберта. Я вы думаете, что я, что мы с вашим братом Джорджана выставила руку, прерывая бессвязную речь собеседницы. Вы не должны ничего говорить. Чем меньше я знаю, тем лучше. Ведь именно мне придется распускать слухи. Но в противовес скоропалительная свадьба Макса В вашем случае я знаю, что говорить в свете. И что же?» Джорджана пожала плечами. «Что я не видела брата таким умиротворенным уже много лет. Эта война, он уехал на континенты и вернулся совершенно другим. И дело вовсе не в хромоте. Он перестал смеяться по-настоящему. Только с вами он обрел вкус к жизни. Что еще можно добавить?» Но утром Одри окончательно смутилась. «Мне показалось...» джорджана натянуто улыбнулась. «Вам показалось. В отличие от вас, мои мысли не только о Берте. И не будем больше об этом».